Глава 16. Дракон, он не просто дракон. Мы влились в толпу покупателей и первым делом отправились в вещевую часть рынка. Цены оказались неожиданно высокими. Я-то уже почти привык, что в этом мире золотой не такая уж и крупная монета, однако покупки меня переубедили. Потратили мы всего два десятка золотых, а купили немало. Толян приобрел внушительный меч с роскошным поясом, остроконечный шлем и небольшой, но прочный щит. На мое ехидное замечание по поводу выбора такого вооружения он отреагировал спокойно, заявив, что когда-то занимался историческим фехтованием и даже пару раз в какую-то тьму таракань с реконструкторами ездил, а так вообще всю жизнь мечтал почувствовать себя настоящим рыцарем. И надо признать, когда он здесь же нацепил купленные вещи, стал выглядеть внушительно. Действительно напоминал воина, только вот насчёт фехтования я как-то сомневался. Это же мир, где реально на мечах сражаются, а не размахивают тупыми железяками. Сам же я купил за 5 золотых перстень, как заверил усатый и смоглый продавец, стреляющий молниями. Правда, всего на 20 ударов, а потом колечка требовалось подзарядить. Это, кстати, можно было сделать прямо на рынке, чем я сразу и воспользовался, восстановив заряд перстня невидимости. Но больше всего меня удивило то, что в продуктовых рядах мы с Толяном наткнулись на еду из нашего мира. Правда, тут нас ждало разочарование. Овы, хотя купленные продукты и были упакованы в герметичную плёнку и по виду ничем не отличались от собратьев с земли, но точно были местными. Торговый дом деликатесы от гномов или мясобойня гоблинов Эльвера сложно было представить в списке земных названий. Что порадовало, продукты оказались необычайно вкусными. Видимо, местные обходились без химии. Мы продегустировали несколько выложенных на прилавках деликатесов и сошлись во мнении, что это превосходный товар. Какой окорок, ты только попробуй, во рту тает. Асторгу тальяна не было предела. Пришлось почти силой оттаскивать в ошадевшего во вкус бесплатных дегустаций гурмана. В конце концов мы набрали килограмма 4 разных копчёных колбас, хлеба, сыра, картошки и продуктов по мелочи. Вдобавок тальян настоял на приобретении пятилитрового глиняного кувшина с вином. Всё это еле влезло в два больших мешка, которые с трудом потащили к выходу. где нас ждал сюрприз. Едва вышли из шатра, я с изумлением увидел около машины тирму. Девушка была одета по походному, рубашка, штаны и длинный плащ, а на боку висел меч. Но смотрелась она эффектно даже в такой одежде. Толян молча загрузил в багажник мешки, уселся на водительское сиденье, справедливо посчитав, что его присутствие при этом разговоре лишнее. Быстро вы уехали, проговорила девушка, обиженно смотря на меня. Я тебе не понравилась? Ну, вообще-то мы не уехали, а ты сама ушла, не попрощавшись, удивлённо возразил я. Сама же говорила: "Выплатила долг и всё. Извини". вдруг смутилась девушка. Я не стала тебя будить, но надо было срочное дело одно решить. Я не думала, что ты так подумаешь. А это не так. — Нет, конечно, нет. — Все нормально. Можешь не объяснять. Пожал я плечами. — Решила, дела-то? — Да. — Отлично. Кивнул ей. Так может и лучше, что ушла. Охотников не видела, а то зацепить могло случайно. — Охотники? Она с любопытством посмотрела на меня. — Ага. Обойдя ее, я направился к машине. — Вадим... остановил меня её тихий голос. Что? Развернулся я. Правда, извини. Я бы вернулась. Не знала, что вы так быстро уедете и не в долги дело. И зачем ты вернулась? В чём тогда дело? Я, понимаешь, она замялась. Я сегодня утром приняла решение. Слушай, у тебя Мне действительно стало интересно, что же она такое надумала. Я хотела просить тебя принять меня в твою семью, выпалила девушка. Прежде чем ответить, пожалуйста, подумай. Готова принести любую клятву. Почему? Честно признаюсь, растерялся. Вот хрен знает, вдруг тут так принято себя предлагать для вступления в местные кланы. Но вообще, если приму, У меня будет уже три девушки, причём в разных статусах. Прикольно, блин. Я не знаю, как это объяснить. Она подняла на меня голубые глаза, но чувствуй, что должна быть с тобой. При чувстве до этого момента меня не обманывали. Эй, из машины высунулся талян. Поехали, а? По дороге поговорите, или тебе не по пути с нами? Пошли, решился я. В машине поговорим. В конце концов, почему бы и нет? Надо семью расширять. Тем более, вот чувствовал, что девушка говорит правду. Обрадованная Тирма забралась на заднее сиденье, а я сел рядом с ней. Талян завёл машину. Первым делом она рассказала о себе. Да, история мне чем-то напомнила рассказ Лейлы. Отец проиграл магическую дуэль. Только Тирме повезло. Её не было дома, поэтому просто осталась без семьи и дома. А в Эль вер шла только чтобы найти какую-нибудь работу. Всё-таки она маг четвёртого класса с огненной специализацией, так что устроилась бы. Ну, а потом гарпии. Может, конечно, она о чём-то умолчала, но расспрашивать я не стал. Чувствовал, что девушка говорит правду. Ну а после её рассказа настал мой черёд. и я поведал о своих приключениях, о лесе тайн и охотниках, и о том, как появился эльф, после чего началось это проклятое перемещение. Девушка с интересом выслушала мою историю, но вдруг, словно что-то вспомнив, нахмурилась. Как говоришь, звали того волшебника? Эльф Вторр Борель. Я протянул ей сохранённую визитку. Ясно. на хмурилась она, возвращая её мне. Слышал я о нём, ректор Академии магии Ардингтона, серьёзный маг. Но вот меня смущает другое. Странно, что он путешествует по другим мирам, но о его способностях вообще мало кто знает. А вот вершитель Хат и Церковь Луны, понимаешь, Вадим, эту историю знают практически все на западе. Давным-давно всеми шестью западными городами правил тёмный волшебник Эгранд, по слухам, маг вне классов. Это было царство террора и насилия, если верить немногим уцелевшим хроникам. Я в детстве увлекалась историей и немного читала. Девушка бросила на меня смущённый взгляд, но не заметив никакой реакции, продолжила. У отца была большая библиотека. Так вот, в конце концов Высшие маги восстали против него. В сражении при Ардингтоне он потерпел поражение и вынужден был бежать. Эгрант исчез, но не факт, что умер. Владеющие силой живут очень долго. До сих пор действует негласный договор между магами высшего класса о совместных действиях против него. Ну а, собственно, Церковь Луны полностью поддерживала Эгранта. Хат – не личное имя, так называли всех ее священников. И то, что она явилась тебе, разговор и упоминание о вершителе, девушка замялась, но всё же продолжила. Это, мягко говоря, очень странно, и то, что вокруг тебя плетутся какие-то интриги, несомненно. А что за вершитель такой? Кто это, знаешь? спросил с интересом. Да я и не сомневался, что от меня все что-то хотят, но не факт, что хорошее для меня. Вершители Люди, меняющие ткань времени, влияющие на судьбу этого мира, и, по-моему, как-то связанные с механизмом перемещения. Информации достоверной о них практически нет, но вроде за свою историю их было всего двое. И говорят, что последний принимал участие в свержении Эгранда. Так что же мне делать? вырвалось у меня. Вот же попадос, причём эпических масштабов. Италян бросил взгляд назад и покачал головой, но промолчал. "Не знаю", честно призналась девушка. "Я бы всё-таки попыталась выполнить задание и добраться до совета, потому что если ты на самом деле вершитель, покоя тебе в этом мире не будет". "Ясно", хмыкнул я и бросил на девушку вопросительный взгляд. "Теперь ты знаешь обо мне. Если я вершитель, то надеюсь, останусь в своём мире". так что семья, думаю, просто исчезнет. Неперспективный я глава, да и подобный статус может тебе навредить. — Я иду с вами, — отрезала Тирма, — и хочу стать частью твоей семьи, принести нужные клятвы. Я знаю, мой путь связан с тобой. — Ого! — не удержался от реплики с водительского сиденья Толян. — Сильное заявление! — А я вдруг вспомнил слова Лейлы о том, что без семьи жить в Орфеме тяжело. Неужели настолько, что не самая слабая магиня готова рискнуть? Тирма проигнорировала слова друга и вопросительно смотрела на меня. Хорошо, что там делать-то? сдался я. Что за клятвы надо принять? Девушка, улыбнувшись, взяла меня за руку и забормотала какую-то тарабарщину. Я почувствовал, как воздух в машине в буквальном смысле этого слова начинает сгущаться. Это что ещё за новости? Я чего-то не знаю. Теперь, скажи, принимаю, выдохнула она, закончив, видимо, клятву. Принимаю, послушно повторил я, и над девушкой появилась новая надпись, сообщающая, что она стала членом семьи Вад. Спасибо, Меня горячо обняли и поцеловали. А у тебя уже гарем есть? Последовал следующий вопрос, а за ним ещё и ещё. Пришлось рассказать, что в семье, помимо Таляна, ещё две девушки, одна из которых в гареме. Причём, как я понял из дальнейших объяснений Тирмы, статус девушек гарема был выше, чем статус обычного члена семьи. Офигеть. Мне сразу намекнули, что, если я захочу, Тирма будет рада пополнить мой гарем. Не мир, а трэш какой-то. Также не стал скрывать, что фактически я не дамаг, не знающий ключ слова. «Ох!» — сразу посочувствовала мне девушка. «Не переживай, найдешь. Просто обычно это слово лет в десять-двенадцать находят. Позже — редко, но ты из другого мира, да и магию обрел совсем недавно». но я чувствую дремлющую в тебе силу, так что не беспокойся, ты точно маг. А можно и еще вопрос? — Задавай уже. — Если у тебя нет магии, как ты смог убить Мантикору? Артефакт? — Ага, артефакт, — подтвердил я весело. — Травмат называется. — Травмат! Восхищенно произнесла девушка, взяв в руки оружие, И некоторое время повертев его, отдала назад. Могучий артефакт. Она понизила голос до шёпота. А твой друг, он кто? В разговорах наш путь пролетел незаметно, хотя и занял аж 4 часа. Солнце уже клонилось к закату, когда мы подъехали к небольшим холмам, поросших травой и невысоким кустарником. Мы с Таляном обалдело смотрели на картинку. Дорога почему-то исчезла, сменившись узенькой тропкой, которая вела к большому каменному дому из грубо обтёсанных каменных блоков. Блин. Это они что, просто проложили сюда дорогу почти в никуда? Ещё и типичный для моего родового мира дорожный знак нарисовали. Красный круг с довольно реалистично нарисованным грозным ящером. Это дорога к дракону, объяснила Тирма. Не знаю, как вы собираетесь его уничтожить. Они обычно хорошо защищены от магии, и в этом случае я вам не помощник. Ничего, на месте разберёмся. Таллен бодрился, но было видно, что ему тоже не по себе. Я обречённо вытащил пистолет, и мы двинулись в путь. Ещё не дошли до дома, как впереди вдруг спучилась земля, образовав небольшой холмик. Из него, словно крот, неуклюже вылез на тропинку, а отвратного вида невысокий человечек с грубыми чертами лица и короткой густой рыжеватой бородой. Я протёр глаза, но не помогло. У человечка за плечами трепетали стрекозиные крылья. Что это за мир окуренный какой-то? Вермет, летающий гоблин. Вошь племени Соин. Возраст 170. Уровень 40. Добрый день, маги, поздоровался он. Я Вернет, вождь племени летающих гоблинов. Мы живём рядом с драконом. Увидев вас, я сразу понял, что вы хотите убить его. Это очень хорошо. Дракон отравляет наше существование. Надеюсь, вы не откажетесь от помощи. Я посмотрел на Тирму. Красотка пожала плечами, прошептав мне на ухо: Он не лжёт. Летающие гоблины ненавидят драконов. Скорее всего, вермит на самом деле хочет помочь. Этот вид достаточно безобидный и не воинственный, но надовательство их специальность. Будь наготове. Допустим, нужно, ответил гоблину, внимательно выслушав совет девушки. Чем же ты можешь нам помочь? Мы слишком слабы, Мак. Обычно мы нанимаем кого-нибудь, чтобы он сделал за нас подобную работу. Трое охотников за драконом приняли наше предложение, но тот их съел. Теперь появились вы. Короче, мужик встрял в разговор талян. Хватит тут разводить честных пацанов, то есть нас. Что ты предлагаешь, если мы замочим этого Верхер Херста, то бишь дракона? Мы заплатим золотом. Сколько? Поинтересовался я. Всё равно проблему решать, почему бы не заработать параллельно? За каждую голову дракона, а их три, по 1000 золотых, стандартная такса. Ты гонишь, мужик. Таллан почувствовал себя в своей стихии, перехватывая инициативу. Трое погибли. Так? Так, протянул гоблин, ещё не понимая глубину собственного попадалова. «Значит, нам причитается их доля, то есть по четыре тысячи за голову!» Я подумал, что гоблина хватит удар. Тот сначала покраснел, потом побледнел. Но в конце концов, обретя дар речи, стал с жаром торговаться. Но столяном такие штуки не проходили. Уж я-то знал таланты друга. Сошлись на трех с половиной тысячах за голову. Причём Тальяно выбил 1000 авансом, пригрозив, что если вернёт нас про динамит, то он лично с ним разберётся. Угроза произвела на Гоблина неизгладимое впечатление, хотя он явно не понял до конца смысл слова про динамит. Крылатый прахендей, бросив восхищённый взгляд на Тальяно, поспешил ретироваться. Пошли, обратился ко мне друг, удовлетворённый торгом. Видимо, давно он настолько ожесточённо не торговался. Пошли, вздохнул я. Мы пошли дальше. Тирма, которая с восхищением следила за процессом торга, шла на небольшом отдалении от нас, что-то бормоча себе под нос. И чего это она? Перед домом на уродливой скамейке, грубо вытесанной из большого куска камня, сидела довольно симпатичная девушка. Но датир мы ей было далековато. Узкое смуглое лицо, короткие каштановые волосы и жгучие чёрные глаза, с интересом смотревшие на нас. Из одежды что-то вроде раздельного купальника, щедро украшенного мехом. Надо признать, на смуглом стройном и гибком теле смотрелось весьма эффектно. Но если только в плане декоративности. Практичностью и не пахнет. Но самое странное никакой надписи над головой, ни имени, ни уровня, ничего. Вот это действительно подозрительно. Хотя, в принципе, не вешайся, шипнул мне друг. Клёвые огирла сам по базару. Когда мы подошли поближе, незнакомка отложила небольшую книжку в кожаном переплёте, которую читала, и вопросительно посмотрела на нас. «Кто вы, путники, и что вам нужно?» «Это дом дракона?» Поинтересовался Толян, игнорируя первый вопрос. «Да, вы правы», – спокойно ответила девушка. «Отлично», – заключил тот. «Где сам этот Бервергер... Черт, язык сломаешь! Херст, короче!» «Бервергент Архаст?» – уточнила девушка. «Он скоро будет. Я его служанка». «Кто?» Мой друг удивлённо уставился на неё. То есть ты его пленница, уточнил он. Не твойitel, поправила его девушка, бросив возмущённый взгляд. Служанка. А вот вы кто? Мы, начал был италян, но я толкнул его в бок, предупреждая приступ излишней откровенности. Нам надо с ним поговорить. Поправился он, видимо, сообразив, что не надо выливать ей реальную цель визита. "Понятно", протянула девушка, с подозрением рассматривая нас. "Что ж, пора шоу в дом". Мы направились в Логово. Талян с девушкой впереди, а я стирмой за ними. И я чувствовал, как напряжена мой новоиспечённый член семьи, прислушавшись краем уха к разговору впереди идущих. понял, что Толян начал процесс обольщения незнакомки. Зная своего друга, я не стал ему мешать. На моей памяти никто не мог устоять перед обаянием Толяна, когда он включал его в полную силу. — Послушай, Вадим, — прошептала мне Тирма, когда до дверей дома оставалось несколько шагов. — У меня плохое предчувствие. Что-то неладно с этой девушкой. — Что? — Не знаю. — Не знаю. Драконы могут принимать разные обличья. А если она и есть дракон? Даже если это и так, что-то менять было поздно. Всё равно мы бы не подобрались к ней незаметно. А стрелять с расстояния неизвестно в кого это мага или монстра, который на меня бросается, я убить смогу, а мирную девушку, причём даже без уверенности, что она не пленница или реально служанка. Да и поздно. Мы уже вошли в дом, внутри напоминавший большую пещеру. Огромный пустой зал с каменными стенами без какой-либо внутренней отделки. Лишь в углу стоял грубо сбитый из брёвен большой стол с разбросанными вокруг него камнями и вид тебуретов. Что-то мне это напоминает. Девушка, шедшая впереди, отбежала от Таляна и исчезла в тёмно-синем вихре, который постепенно окружил густой чёрный туман. Через несколько минут он рассеялся, и перед нами появился дракон.